Благодарности. Благодарю Кирсти МакЛохлан из Ассоциации Дэвида Годвина, подарившую идею для этой книги, и Бекки Харди из Чато и Windows, которая многому меня научила. Именно ее тяжелому труду я обязана своим результатам. Спасибо моим родителям, которые многим пожертвовали, чтобы дать детям хорошее образование, и всей моей семье, Эйтен, Эйлин, Полу, Барри, Оскару, Эшлин, Феликсу, Рошин, Сиаре, Хлое, Дэниелу и Шону. Я сильно задолжала людям, с которыми работала и у которых училась последние 20 лет. Отдельно надо упомянуть неврологов и нейрофизиологов из больницы святого Винсента, и больниц Аделаиды и Мита в Дублине, которые вдохновили меня последовать по их стопам, а также коллектив врачей из Королевской лондонской больницы, Национального госпиталя неврологии и общества по борьбе с эпилепсией. Отдельное спасибо Дженни Найтингейл, Адель Ларкин, Вики Калмансон и Чарли Кокарелу, создавшим благоприятную среду для развития моего интереса. Особая благодарность команде нейропсихологов, каждой из вышеперечисленных больниц, которые от всего сердца поддерживали и меня, и моих пациентов. Но более всего я благодарна своим пациентам. Надеюсь, эта книга создаст верное впечатление об их беде.